Морозко. У Мачехи была падчерица, неродная дочь, и родная дочка. Родная, что не сделает, за все ее гладят по головке, да приговаривают. "Умница". А падчерица как не угождает, ничем не угодит, Все не так, все худо. А надо правду сказать. Девочка была золото, в хороших руках она бы как сыр в масле купалась, а у Мачихи каждый день слезами умывалась. Что делать? Ветер хоть пошумит, да затихнет. А старая баба расходится, не скоро уймется, все будет придумывать, до да зубы чесать. И придумала Мачиха падчерицу со двора согнать. Вези, вези старик, ее куда хочешь, чтобы глаза мои ее не видали, чтобы мои уши о ней не слыхали. Да не вози к родным в теплую хату, а вези в очисто поле на трескун мороз. Старик занедужил, заплакал. Однако посадил дочку на сани. Хотел прикрыть чем-нибудь, и то побоялся. Повез ее бездомную во чисто поле, свалил на сугроб, перекрестил, а сам поскорей домой, чтоб глаза не видели дочерненной смерти. Осталась старикова дочка одна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 Мороз хотел ее заморозить, но полюбились ему ее умные речи. Жаль стала. Бросил он ей шубу. Оделась она, ножки поджала, сидит. Опять пришел мороз, красный нос, попрыгивает, поскакивает, на красную девушку поглядывает.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 А он ей подарил платье, шитое и серебром, и золотом. Надела она его и стала такая красавица, такая нарядница. Сидит и песенки попевает. А мучеха по ней поминки справляет. Напекла блинов. Ступай, муж, Бей же, свою дочь. Старик поехал, а собачка под столом. Тёф-тёф. Старикову дочь в злате всей рубри везут, а старухину дочь женихи не берут. Молчи, дура, На тебе, блин, и скажи, старухину дочь женихи возьмут. О стариковой дочки одни косточки привезут. Собачка съела, блин. Да опять. Цап-цап. Старикову дочь в золоте в серебре везут, а старухину дочь женихи не возьмут. Старуха и блины давала, и била ее, а собачка все свое. Цап-цап. Старикову дочь в золоте всей обри везут, а старухину дочь женихи не возьмут. Вдруг скрипнули ворота, растворились двери, несут сундук высокий, тяжелый. Идет по как лебедь выступает, вся сияет. Мочиха глянула, руки в Старик, старик, запрягай других лошадей, вези мою дочь поскорей, посади на то же поле, на то же место. Поехал старик на то же поле. Посадил старухину дочь на то же место. Пришёл и мороз красный нос, поглядел на свою гостью, попрыгал, поскакал, а хороших речей не дождался. Рассердился и заморозил ее. А старуха все покрикивает: "Ступай, старик, ступай! Мою дочь привези, лихих коней запряги, да соней не повали, да сундук не оборни!" А собачка под столом. Цап-цап! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной в мешке косточки везут. Не ври! На пирог. Скажи старухину дочь в золоте и серебре везут. А тут растворились ворота. Старуха выбежала встречать дочь. Да обняла только замёрзлое тело заплакала, загласила старуха да поздно